Беседа девятая. Время и разрушение. Слушательница П. Кажется, ключ к вашему учению в понимании времени. Человеческий ум и структура мозговых клеток достигли своего нынешнего состояния со встроенным в них чувством времени виде вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Ум поддерживает свое состояние, опираясь на эту ось. Вы как бы взрываете данный процесс, пробиваетесь сквозь него и предлагаете уму новое состояние времени. Как можно положить конец этому временному циклу? Пауза. Каково ваше понимание времени? Будда говорит о бесконечном цикле рождения и смерти, который представляет собой вчерашний, сегодняшний и завтрашний день, и об освобождении от этого цикла. Кришнамурти, что такое время для вас? Не движение ли прошлого через настоящее к будущему и не только во внешнем пространстве, но и во внутренней жизни – от вчерашнего дня к сегодняшнему и завтрашнему, или время есть нечто такое, что включено в преодоление физиологического или психологического расстояния, время необходимо для того, чтобы достичь, осуществить, прийти, или время – это конец, смерть, или время представляет собой память о приятном или неприятном событии, или время необходимо, чтобы научиться какой-то технике, нечто забыть, Все это подразумевает время. Время не просто понятие. П. Время известно нам как переживание длительности, как ход часов. Кришнамурти. Время как длительность, как процесс, как непрерывность, как конец. Существует не только физическое время, которое показывают часы, но и психологическое, внутреннее время. Время на часах довольно понятно. Полет на Луну. Требует расчета времени по часам. Существует ли какое-нибудь другое время? П. Мы видим время на часах, видим закат и восход солнца, психологическое время не отличается от этого времени. Если физическое время имеет какой-то смысл, тогда и утверждение о том, что я буду существовать завтра, также имеет обоснование не только физическое, но и психологическое. Становление относится к завтрашнему дню. Кришнаморти. Становление не только время на часах, но и желание этого. П. Последнее, возможно, как раз потому, что существует завтрашний день. Кришнаморти. Это значит, что вы думаете, не будь физического времени, не было бы и времени психологического? П. Я ставлю под вопрос то различие, которое вы проводите между физическим и психологическим временем. Я еду в Мадрас. Для этого нужно время. Нужны сегодня и завтра. Мы также понимаем, что поскольку существует время в виде вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня, человек будет другим, переменит свой характер, станет, так сказать, совершенным. П. Легко увидеть, что время не приносит совершенства, но природа движения мысли... Природа роста есть проекция на время. Я сомневаюсь в различии, которые вы устанавливаете. Кришнаморти я знаю, что физическое время существует. Даже если я перестану думать о завтрашнем дне, он все равно наступит. Но почему я уверен в том, что будет еще какой-то завтрашний день, независимо от хронологического времени? Это вполне понятно. Вечером я пойду гулять, между настоящим временем и прогулкой, интервал в 10 часов. Я представляю собой нечто и хочу быть кем-то другим. Это также подразумевает время. Я задаю себе вопрос, существует ли время вообще, если я не думаю о прогулке или о том, что стану кем-то другим, существует ли тогда время? П. Необходимо производить определенные измерения. Кришнамурти. «Я нуждаюсь только в физических, а не в психологических измерениях. Мне не нужно говорить, что я стану кем-то, осуществлю нечто, достигну своего идеала. Все это подразумевает время. Если такие мысли не посещают мое сознание, где тогда время? Время имеется лишь в том случае, если я хочу переделать это в то, а у меня нет такого желания». П. Пока Улучшение, перемены к лучшему, которые для меня, несомненно, переживание времени имеет значение. Кришнамурти, иными словами, два года назад я плохо выполнял свои упражнения. За два года я научился, им стал лучше. И вот я применяю подобный аргумент к внутреннему процессу, то есть говорю, что я представляю собой нечто, а за два года стану лучше. Я знаю только физическое время, никакое другое время мне неизвестно. Почему же у вас есть какое-то другое время, кроме хронологического? Зачем оно? Что действительно входит в этот процесс, так это движение, движение в сторону улучшения. Для того, чтобы сделать нечто, нужно время, как физическое, так и психологическое. А существует ли иное движение, кроме движения мысли? Мысль – это и есть время, та мысль, которая говорит «я был и я стану». Если бы мысль проявляла себя только в движении физической сферы, существовало ли тогда какое-то другое время? Если нет психологического бытия, психологического завершения, есть ли тогда время? Мы связываем физическое время с психологическим, и потому говорим «я буду» – глагол «быть» – это «время». Ну а что происходит, когда вы не хотите что-либо делать, не хотите поступать так или иначе? П. Что произошло бы, если бы человек не обладал движением становления, проявляющимся как время? Кришнамурти. Он был бы уничтожен. Таким образом, движение становления есть охранительное движение. П. Следовательно, движение становления в форме времени является необходимым? Кришнамурти. Согласен. Нужно защищать себя от огня. А есть ли еще какая-нибудь форма защиты? П. Раз вы допускаете защиту от огня, другие формы защиты обладают той же природой. Кришнамуртик. Если психологические явления не обладают существованием, если нужда в защите? П. То, что вы говорите правильно, если нечто не существует... нечего и защищаться от него, однако мы видим, что это нечто существует. Кришнамурдь. Вы принимаете существование психологического бытия, принимаете его без доказательств, но существует ли оно? Я нуждаюсь только в физической сохранности, то есть в пище, одежде, жилище. Физическая сохранность абсолютно необходима, и больше ничего. Физическая сохранность подразумевает время. Почему же должна существовать защита от чего-то, что, возможно, вообще не существует? Как вы сможете защитить меня психологически? Но именно это мы и делаем. Мы делаем нечто, чтобы защитить себя от существующего, и потому придумываем время. Итак, психологически завтра не существует, однако завтра существует, потому что мне нужна пища.